Глава восьмая Слова ректора насчет Завьяловых пробудили во мне жгучее любопытство. Малютка-баронесса из рода предателей? Хм, интересно. При том, что в относительно открытой информации об этом роде ничего подобного я не встречал. С одной стороны, ректор-змеевидец мог просто наврать три короба. Однако же откровенно лгать среди аристократов не принято. Стало быть, доля правды в его утверждении есть. Вопрос только в том, насколько эта доля объемная. С этой мыслью я написал Бородину, чтобы занялся на досуге поиском скрытой информации о роде Завьяловых. Разрешил ему подключить для этого коптера. Подумав, написал отдельно барону Прозорову, попросил к этой задаче не привлекать его помощников. На этом встречу с ректором я посчитал для себя полностью закрытой и смог сосредоточиться на других делах. «Привет, командир!» — радостно поздоровался со мной Вася, когда я сел на заднее сиденье своего имперца. «Виделись утром!» — хмыкнул я. «Хотя тогда ты был не такой свежий и нарядный. Вася сейчас случился неподдельной радостью и был облачен в новый стильный костюм-тройку, белую рубашку и бабочку в тон костюма». «Ну, было время, пока вы на парах», — легко ответил он. «Выспался немного». «Везет», — вздохнул я. «Ну, так я это, в обнимку с телефоном сплю», — засуетился мой водитель. «Хоть ставлю режим не беспокоить, вы и Марина у меня в списке исключений». «Повезло нам», — усмехнулся, развалившись на мягком кожаном сиденье. И демонстративно смотрел на своего водителя через зеркало заднего вида, ожидая от него продолжения рассказа. Он поерзал, плавно перестроился на левую полосу и произнес, что мне не идет. «Отчего же? Усмехнулся. Очень идет. Просто такого костюма я у тебя еще не видел. Да и вообще при полном параде ты у меня за рулем впервые. Ну, полагаю, не ради любимого командира так нарядился. Да это, ну, свидание у меня, возможно, вечером. Проговорил он и расплылся в идиотской улыбке. «Возможно», — чуть надавил я. «Ну, конечно», — кивнул он. «Я сразу ей сказал, что график у меня ненормированный. Если вы меня вызовете, я к вам сразу приеду». «О-пу-пу», — задумчиво выдохнул я. «Звучит так, будто я зверь какой». «Ха», — усмехнулся Вася. Она также сказала. «Что?» «Простите», — потупился он. «Я сразу объяснил ей, что служба меня более чем устраивает и вообще рад помогать вам в ваших делах». «Ну, спасибо». Я замолчал, и некоторое время мы ехали молча. Вася то и дело поглядывал на меня, а затем не выдержал и выпалил. «Так что насчет вечера? У нас запланированы выезды». «Пока еще думаю», — ответил я. Хотя для себя уже решил, что не буду грузить Васю. Пусть отдыхает. Заслужил. Правда, сразу я ему об этом говорить тоже не стану. «Пусть помучается в неведении». Не очень нравится мне конкретно эта ситуация. «Хорошо, понял», — кивнул таксист. «Мы ориентировочно на девять договорились, так что, пожалуйста, если что-то запланируете, скажите мне сразу, чтобы я мог отменить встречу». «Конечно, дружище, невежливо будет, если девушка придет на место и спустя полчаса после обговоренного времени узнает, что встречи не будет». «Да», — протянул он и улыбнулся. «Не хотелось бы ее так огорчать». Она вроде милая, но иногда вспыхивает внутри нее. «Нравится?» «Огонь этот?» «То Он мечтательно закатил глаза. «Да уж, Вася...» Учитывая, сколько у него бывших, похоже, не умеет мой водитель выбирать себе нормальных женщин. Как ни крути на бабника, которого интересует только сам факт успешного съема, он не похож. А это та девушка, которой ты на парковке помог, да? Решил я наконец-то уточнить для себя самый главный момент. Ага, кивнул Вася. Хорошая она, в сфере образования работает. Хм, протянул я, аристократка. Что? опешел Вася и даже обернулся. Затем, снова уставившись в лобовое стекло, весело усмехнулся и ответил: О чем вы командир? Я, конечно, парень видный, но не настолько же. Зачем я аристократки?» Она... Он на пару секунд задумался, а затем продолжил. Вряд ли бы умолчала, если бы была аристократкой. Да и на машине ее гербов рода нет, плюс водителей и слуг при ней тоже не видел. Я молча кивнул, принимая его слова, а сам отправил сообщение о голове своей избы. «О, а вон и Марина!» — Вася увидел стоявшую на углу дома рыжую красавицу. «Командир, у меня просьба...» Слушай, усмехнулся я. Мы можем при ней не обсуждать мое свидание, с просящими нотками в голосе спросил Василий. Причина? Марина как-то нездорово реагирует на такие темы. Пару раз заводился не разговор за отношения, так она чуть ли не рычать начинала. Я едва не рассмеялся от таких откровений. Какие у меня интересные, подчиненные, а? -а, -а. Ладно, не переживай, отозвался я. Моя управляющая села рядом со мной, поздоровалась с нами, и у вас плавно тронулся с местом. Некоторое время Марина удивленно смотрела на нашего водителя. Я молчал, никак не комментируя его внешний вид. И вот она открыла была рот, чтобы что-то сказать, но Вася сам не выдержал и произнес. «Ну, в общем, командир, если вы не против, могу я сопровождать вас на сегодняшней встрече». Марина удивленно хлопнула глазами и повернулась ко мне с немым вопросом на лице. «Да, конечно», — спокойно ответил я. «Этот костюмчик как раз будет в тему». «Спасибо», — кивнул он. «Я вдумчиво подошел к выбору гардероба». «А, по-моему, немного перестарался», — проговорила Марина с подозрением, косясь на нашего водителя. Он сделал вид, что ничего подозрительного не заметил и плавно обруливал медленные машины. Марина некоторое время косилась на него, потом снова вопросительно посмотрела на меня. Я лишь пожал плечами, мол, ну хочет человек на деловой встрече поприсутствовать, кто мы такие, чтобы ему мешать? В итоге Марина успокоилась и, пододвинувшись ко мне, стала показывать документы и тыкать пальцем в особо важные пункты. Для девушки было максимально важно убедиться в том, что я все понял. «Молодец, правильный подход к работе». Я даже не стал ей говорить, что все досконально изучил еще утром во время занятий в Маут, когда читал сканы договоров с телефона. «Вон, смотри, уже показался твой ЖК», — через какое-то время толкнула меня в бок Марина. Впереди виднелись высокие новые дома, выполненные в песочном цвете. Территория перед ними огороженная на въезде КПП. Едва УАЗик подъехал к нему, как шлагбаум плавно поднялся. охранник в будке доброжелательно кивнул и жестом предложил нам проезжать. Меня заранее спрашивали, на какой машине мы будем, зачем-то сообщила Марина. Мой новый дом, 24-этажная свечка, стоял во втором ряду относительно въезда в ЖК. Притом я уже знал, что мои окна выходят на Москварику и вид им ничто не загораживает. Эдакий особый шик в подарке от генерал-губернатора Московского и Верховного Ведьмака. Вместе с квартирой мне передавали аж два парковочных места, так что я велел Васе сразу ехать на подземный паркинг. Номера 24-25, менторским тоном проговорила Марина, когда мы заехали на парковку и принялись крутить головами из стороны в сторону. А тут просторно и светло, одобрительно проговорил Вася и засмотрелся на мраморную статую фигуристой женщины, украшавшую парковку. А то ж, с важным видом проговорила Марина. Престижный жилой комплекс Павелецкий дом» — это тебе не пустой звук. Она явно была в восторге от места, в которое мы приехали. И я с ней солидарен. По моим ощущениям, ЖК, в котором проживает наша хворая преподавательница, дворянка Галкина, чуть менее скромный, чем этот. Мы оставили машину на парковке и вышли к лифтам. Их здесь было сразу шесть. Приехал за нами лифт быстро и также быстро поднял нас на 22 этаж. Когда мы вышли, столкнулись в холле с двумя молодыми парами. Парни были облачены в дорогие костюмы, а девушки в вечерние платья. Я поздоровался с ними кивком, мне ответили тем же. Правда, по глазам девушек было видно, что недорогой наряд моей спутницы вызывает у них недоумение. Однако же у всех четверых хватило ума и выдержки не конфликтовать с незнакомцами на ровном месте. Да и лифт за ними быстро приехал. «Хорошо, что костюм надел», – утвердительно произнес Вася, когда мы втроем пошли искать мою квартиру. «Хорошо», – кивнула Марина, – «но на аристократов мы с тобой все равно не тянем». «Да не переживайте», – попытался успокоить их я. Я тоже не наряжался, как на прием, и приехал в том, в чем был на занятиях. «На занятиях», – хмыкнула Рыжая, – «в маут. Твой повседневный костюм выглядит отнюдь не дешевле, чем выходные наряды этого квартета». Ну да ладно, вот твоя квартира. Она указала на массивную дверь с ажурными цифрами шестьдесят Я постучал ради приличия, затем сразу же открыл дверь. Нас уже ждали двое мужчин и женщина, представители застройщика и один из административных служащих корпуса. Ух ты! Восторженно произнесла Марина, осматривая мою квартиру. Согласен, в тон ей кивал Василий. Что ж. Пять просторных комнат, большая кухня, широкие коридоры и высокие потолки. А еще новый ремонт в стиле современная классика. Полный набор мебели и техники. Роскошно. В самом прямом смысле этого слова. Материалы использованы дорогие и редкие. Москва и корпус по достоинству оценили мой вклад в спасение столицы от монстров проклятых земель. И ведь это совершенно новая квартира. В ней никто не жил, и ремонт завершился лишь вчера. По какой-то причине ее не успели продать ранее, и, выбирая награду для героев, представители корпуса обратили внимание на этот чудный объект недвижимости. Далее согласовали все с администрацией Москвы. Интересно, кстати, а кто заплатил застройщику больше, столица или корпус? Хотя, в общем-то, неважно. Главное, что у меня на руках теперь документы на частичное владение этой квартиры. Хотелось бы, конечно, сразу полное, но ограничение по площади владения квартиры для простолюдина – 50 квадратных метров. Остальная часть и парковка у меня сейчас в бессрочной аренде за 1 рубль в год. Но это не страшно, ведь у меня теперь еще и бессрочное постановление о том, что эта квартира, парковочные места, а также небольшая доля земельного участка, на которой расположен ЖК, автоматически перейдут в мою полную собственность, когда я стану аристократом. «Красота!» – произнес я, стоя на балконе и любуюсь видом на реку с двадцать второго этажа. «Истинно, ты, как обычно, не перестаешь меня удивлять», – тепло проговорила Марина, стоя за моей спиной. Еще дальше уже за ее спиной представительница застройщика рассказывала Васе о нюансах коммунальных платежей. Почему-то именно с ним больше всего говорила женщина, а вслед за ней и двое мужчин. Наверное, все из-за его костюма. Ну, или потому, что у меня особо вопросов к этим людям не было, я просто осматривал квартиру, прикидывая, нужно ли что-то докупать. Ответ не нужно. Главное, тапочки перевести, и йогуртницу. На днях переедешь, уточнила у меня Марина. Думаю, да, кивнул я. Я вот тоже сейчас квартиру себе присматриваю, произнесла она. А? удивился. Ну а что? встрепенулась девушка. Зарплаты и бонусы позволяют. «Да и бабушка там одна, грустная и поди. Хочешь перевести ее в квартиру?» — серьезно спросил я. Марина с таким же серьезным видом кивнула. Я молча достал телефон и нашел одну из фотографий, что мне перекидывала сестра. Показала ее управляющей. «Хм», — задумчиво протянула Марина. «А может, ты не скучает?» «Не скучает», — хмыкнул я и сам еще раз глянул на фотографию, на которой улыбающаяся Вера Михайловна постригала розы, а к ней с подносом и чашками спешил не менее улыбчивый дворецкий Григорий. «Ну, тогда одна перееду», — пожала плечами Марина. «Зачем? У Агаты-то в большей безопасности». Девушка надулась и покраснела. «К ней муж вернулся», — пробубнила она. «Не хочу мешать семейной жизни». «Ты им не мешаешь», — спокойно сказал я. «Зато они им не мешают», — выпалила она и тут же смутилась. «Они ковры тебе на стены обещали повесить». «Какие ковры?» — опешила Марина. «Красивые, наверное». «Ам...» Я тяжело вздохнул и подружески положил ей руку на плечо. «Поживи пока с ними. Так и мне за твою безопасность спокойнее, и Леониду проще заниматься твоим лечением». Марина поджала губы. Несколько секунд она стояла и хмурилась, а за ее спиной Вася прощался с представителями застройщика и корпуса и провожал их за дверь. «До да недавнего времени я даже не догадывалась, что неизлечимо больна», тихо пробурчала девушка. «Ну да, это ведь я настоял, чтобы бабуля Марины рассказала внучке все подробности их передающейся по наследству проблемы». «Стоп, неизлечимо», удивился я. «Леонид не сказал, что тебя можно вылечить». «Сказал», — грустно улыбнулась Марина. «Но бабушка говорила, что...» «Марина, — перебил я ее, — при всем уважении к твоей бабушке и тем твоим предкам, кто умер от этой болезни. Если вы чего-то не знаете, это не значит, что это невозможно. Понимаешь, дар Леонида тебе поможет, но нужно некоторое время и периодичность приемов». То есть в глазах Марины появилась надежда. «Это правда? Бабушка ошиблась насчет неизлечимости?» «Не ошиблась», — выдохнул я. «Просто она не знала о силе трех великих целительских родов». «Короче, не заморачивайся», — махнул я рукой. «Просто верь в успех и занимайся своими делами». Я оставил ее на балконе, пусть несколько минут постоит в тишине и соберется с мыслями. Сам же достал телефон и написал Алисе, что сейчас поеду к ним. Сестра просила сообщить, как соберусь, чтобы начать накрывать ужин. Прошелся еще раз по своей новой квартирке. Рухнул на огромную кровать и едва не уснул, настолько она была мягкой. Пришлось приложить все свои силы, чтобы подняться с нее и объявить общий сбор. Мы завезли Марину в ее временное обиталище, постояли в пробках и, наконец, прибыли в квартал Рязановых. «Командир, что насчет планов на вечер?» Осведомился Василий, остановившись возле крыльца, на котором меня уже ждала счастливая сестренка. Мне хотелось еще немного помурыжить Василия. Вдруг передумает ехать на свидание со своей странной пассией. Однако же я не стал этого делать, и, усмехнувшись, произнес. «Езжаю же, но помня о безопасности». «Да как бы...» — осклабился Вася. «Всегда с собой ношу». так сказать, без защиты из дома не выхожу. А то мало ли что. Ведь, как говорила одна мыслительница, каким бы ни был секс, главное, чтобы он был защищенным. «Эх, Вася», — покачал я головой, «у тебя случайно поручика Ржевского не было в предках». «А? В смысле?» «Все, пошло. Я вообще-то про твою безопасность говорил, умник. Голову не теряй. А то, знаешь, мой взгляд стал холодным, а голос тяжелым». От образной потери до физической. Один шаг. Ну все, хорошего свидания. Пока-пока. Я вышел из машины, оставив Василия в глубокой задумчивости. Пусть думает, иногда полезно бывает. «Привет, Саш!» — обняла меня сестренка. «И тебе привет. ну что у нас за ЧП?» Алиса хитро улыбнулась и спросила. «А ты точно подробности не знаешь?» «Нет», — мотнул я головой, заходя в дом, просил не грузить меня раньше времени. «То есть про знаешь, а в чем суть нет?» продолжала ковырять меня сестра. «Именно. Зайди, руки помой». Мы остановились возле санузла. Я привел себя в порядок, и через минуту мы продолжили идти в столовую. «Значит, у меня для тебя сюрприз!» Широко улыбнулась Алиса, и, когда дворецкий Григорий открыл перед нами двустворчатые двери столовой, она обеими руками указала на тех, кто сидел за столом. «Та-дам! Новые ратники рода Ресановых!» Семеро человек сидели с понурыми лицами и виновато смотрели на меня. «Мои первые товарищи в этом мире!» тех, кого я вспоминал буквально сегодня утром, мол, соскучился по ним. «Прости, Саня», – пробасил телец, поднявшись из-за стола. «Облажались мы».